Глава восьмая. Ну, ну, рассказывай. Маттиу едва успел выйти в дверь сити-холла, как Мармодю Григсби сгрёб его за шкирку. Печатник запрыгал рядом, шаг в шаг, хотя ему пришлось подналечь, чтобы угнаться за длинными ногами Маттиу. Что думает МакКегерш? Он что-нибудь сказал о бароде убийства? Я думаю, не стоит превращать это в публичное обсуждение. предостерег Мэтью, потому что даже в столь поздний час на улицах всё ещё бродили люди. Несомненно, беженцы из таверн собирались на углах, дымили трубками и обсуждали жестокосердную быстроту бледного всадника. Мэтью продолжал идти, свернул за угол на Бродвей, Григс бы ни отставал. Мэтью на ходу подумал, что ещё очень далеко идти в такую тёмную ночь, а в этой темноте бродит маскер. совершивший уже два убийства. Уличные фонари почти догорели и погасли. Влажный морской ветерок нёс тучи, закрывавшие иногда луну. Мэтю замедлил шаг. Хотя у него и был свой слабый свет, а иногда виден был фонарь другого какого-нибудь ночного прохожего, но он решил, что всё-таки лучше идти в компании. Мне надо это так оставлять? говорил Грексби. Мы должны сличить свои впечатления и немедленно дать статью в "Уховёртке". У меня есть прочие объявления и всякая хроника, чтобы заполнить лист, но эта история всяко заслуживает чернил. У меня завтра полный рабочий день, в смысле, уже сегодня. Может быть, в четверг я смогу тебе помочь. Я напишу правду, как мне она известна. Ты можешь написать статью со своими фактами и впечатлениями, а потом напечатаем. Ты же мне поможешь?» Это была утомительная работа, от которой почти слепли глаза, потому что набирать приходилось от конца к началу. И на это мог уйти, что бы там ни говорил Мэтью о вечерней работе, целый день и приличный кусок ночи. На эту операцию требовалось по крайней мере двух человек. Один мажет на борт погравской краской, другой тянет за рычаг печатая лист. Да, помогу, согласился Маттио. Григсби ему нравился, и дух этого человека внушал восхищение. И ему нравилось участвовать в «Верстке Листка», первым увидеть некоторые заметки, которые Григсби писал о пьяных дебошах в тавернах, драках между мужьями и женами, погонях за вырвавшимися на улицу быками и лошадьми, кого в каком заведении видели за каким столом и в чьей компании, и более обыденной истории, какой груз куда прибыл или убывает, какой корабль идет в какой порт и тому подобное. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Нам, конечно, нужно побеседовать с Филиппом Кови, поскольку, как я понял, он был на месте преступления первым. А ты, вторым, вот повезло тебе. В смысле, какая-то удача для газеты, хотел сказать я. Ну и попробуем получить официальное заявление от Лили Хорна. Маловероятно, но не совсем уж невозможно. «А знаешь, я думаю, что мы даже от лорда Корнбери могли бы получить заявление. Вот это было бы такое...» Мэтью не слушал. Его как громом поразила фраза «Был на месте преступления первым». Григсби бубнил о своих грандиозных планах, а Мэтью думал о тех, кто там действительно был вторым и третьим. Вспомнил слова преподобного Уэйда, обращенные к доктору Вандерброкену. Мы вынуждены его покинуть. И куда пойти? Он решил, что это как раз пример факта, которым с Гриксби делиться не надо, по крайней мере до тех пор, пока не представится возможность услышать, что выяснил у этих двух джентльменов Лили Хорн и какое было у них дело более важное, чем дождаться Констебли на месте убийства. Может быть, они видели или слышали нечто, о чем должны были бы свидетельствовать. Если да, то слишком они оказались плохими свидетелями для таких уважаемых граждан, потому что с места преступления просто исчезли. Как восприняла известие миссис Дэвериг, спросил Мэттью, когда они подходили к церкви Троицы. Стоически, ответил Гриксби. Но за Эстер Дэвериг никогда не замечали публичного проявления чувств. Анна поднесла к лицу платок и закрыла им глаза. А уж были там слёзы или нет, мне неизвестно. Я бы хотел снова побеседовать с Робертом. Он не может не знать что-нибудь о том, кто желал зла его отцу. Может быть, тон даже и сам не понимает, что именно знает. "То есть ты думаешь, что Маскер?" Грикс бы понизил голос, услышав, как эхо разносится над тихим Бродвеем. Стармэскер, действуй с целью и планом. Почему ты решил, что это не безумец среди нас? Но я же не говорил, что убийца не безумец, или хотя бы наполовину не безумец. Меня беспокоит другая половина, и она должна беспокоить также и Лили Хорна. Если есть два человека, убитых одной и той же рукой, почему не ожидать третьего, четвёртого или или сколько их ещё будет? Я не думаю, что всё это так случайно. Почему? Из-за того, что рассказал тебе МакКегирс. Мэтю почувствовал, что Гриксби напряжён как граммоотвод. Слушай, если попадёт человеку в кровь эта погрязская краска, она всю жизнь будет зудеть у него в жилах. Я смогу получить его заключение у магистрата Пауэрса. ответил он, не желая комментировать возможность, что Дэверек был убит, когда протянул руку такому же, как он сам, джентльмену или, упаси Господь, крупному коммерсанту. До мыть сюдашло, что сам Маскер тоже может ходить в маске, маске общественного служащего или же успешного предпринимателя, и это его полубезумие определяет его действия уже месяцами, если не годами. Полагаю, следует узнать мнение Маккеггерса до того, как мы... Тут неожиданно из-за угла Кинг-стрит вышел хорошо одетый человек в бежевом сюртуке и треуголке. Прошел мимо, не сказав ни слова, и исчез в темноте. Мэтью видел его какие-то несколько секунд, но, кажется, узнал в нем того, кто так свирепо метал яблоки в лицо Эбенезера Грудера. Что было еще интереснее... За этим джентльменом остался едва уловимый запах гвоздичного одеколона. Но опять-таки, царство осли находилось всего в одном квартале к востоку, где железная решётка с воротами окружала поражённые проказой стены на углу Кинг-стрит и Смит-стрит. Каждый раз, когда Мэттью проходил мимо этого здания, У него мурашки ползли по коже, и ноздри раздувались. Так что быть может, вонь осли исходила здесь от жёлтых кирпичей или от самого воздуха, веющего мимо закрытых ставней и потемневших дверей. Эх, матёр. -э, начал Гриксби глядя на дрожащий язычок пламени сальной свечи в фонаре на углу. Ты Только не считай меня троссом в мои старые годы. Но не мог бы ты немножко ещё со мной пройти? Он правильно уловил нежелание Мэтью отклоняться от прямого пути к дому и добавил: э, "Хочу тебя попросить об одной очень важной вещи". Мэтью не совсем понимал, что может быть настолько важно, чтобы дать себя за это убить. В да Нью-Йорке в предутренние часы совсем не тот знакомый город, каким он был вчера. Но Мэттю подумал, что кем бы ни был этот маскер, убийство мистера Дэверика должно было послужить для негоสนтворным, не хуже горячего пунша. М-м, да, конечно, согласился он, и они зашагали дальше. Дорога вела мимо приюта Григс бы молчал, быть может, из почтения к тому, что Мэттю здесь пришлось пережить, хотя он не мог знать о ночных наказаниях, которым осли подвергал своих подопечных. Мэттю не глядел ни вправо, ни влево, только прямо перед собой. Вместо единственного здания, как было во времена Мэттю, сейчас здесь стояло три дома, хотя их называли по-прежнему одним словом приют. В самом большом и старом всё ещё содержали мальчишек с улицы, выброшенных из распавшихся семей. Жертв насилия со стороны и индейцев, и колонистов, иногда совсем безымянных, не помнивших прошлого и не надеявшихся на будущее. Во втором доме жили девочки-сироты под надзором мадам Паттерсон и её помощниц. Церковь Троицы выписала её сюда из Англии за свой счёт. В третьем доме, недавно построенном уродливом здании с серыми кирпичными стенами и черной шиферной крышей, распоряжался генеральный прокурор. Здесь содержались должники и просто обнищавшие и опустившиеся люди, чьи поступки нельзя было назвать преступлениями, но от которых ожидалось, что они сотрут пятна в своем прошлом физическим трудом на благо народа. Низкое приземистое здание с решётками, ставшее известным в последнее время под именем Бедняцкий дом, вызывало дрожь у каждого работяги, у которого могло не хватить монет, когда придётся оплачивать счета. Мэттю уже почти совсем пройдя мимо, разрешил себе посмотреть в сторону приюта для мальчиков. Дом был тёмен, тих, да не тущий тишиной, мерзкой тяжестью кирпичей и извести. с своими скрытыми тайнами. И всё же, всё же за запертыми ставнями неогонёк ли свечи там мелькнул? Не осли ли там бродит, переходя из комнаты в комнату, прислушиваясь к дыханию юных и беззащитных? Это он остановился возле чей-то койки и мерзким фонарём светит на спящее лицо. а его помощники из старших, набранные для поддержания силового порядка среди тех, кто в жизни знал только грубость и побой, отворачивают взгляды от света и устраиваются снова в ночном убежище. Нет, такие мысли бесплодны. Нет свидетелей, ничего нет. И всё же, когда-нибудь кто-нибудь из выпускников может пожелать открыть закон своему учению. И в этот день быть может, мать увидит, как осли увозят в фургоне. Они миновали ещё несколько домов и заведений, но в этой части города, между приютом позади и гаванью впереди, за два длинных квартала серой дымкой висело даже в солнечный день, а ночью казалось ещё темнее. Неподалёку справа расположилась кладбище рабов, слева братские могилы. И население их было обозначено по мере возможности именами на маленьких деревянных крестах. К востоку от братского кладбища всё ещё обрабатывал свои два акра кукурузы голландский фермер по фамилии Дирксен, и прочный фермерский дом белого кирпича мог простоять века. Скоро приезжает моя внучка, сказал Гริзби. Извини, переспросил Матю, неуверенный, что правильно расслышал. "Берел? Моя внучка приезжает, то есть должна была быть здесь 3 недели назад. Я просил преподобного Уэйда прочесть от моего имени молитву за неё, и не раз. Но мы все знаем, насколько неточны расписания прихода кораблей. Да, конечно. Может, они попали в штиль, или с парусами что-нибудь случилось, или руль сломался. Морские путешествия дело трудное. М-м, да, очень трудное, согласился Мэттью. Я теперь жду её со дня на день. И об этом-то я и хотел попросить. Прости, не понял. «Но точнее это связано с тем, о чем я хотел попросить. Берил — девушка решительная до да безрассудства, очень похожа на отца, полна жизни и энергии, и... ну, в такой старой чернильной крысе с ней не справиться». «Я не знал, что у тебя есть внучка». «Есть, есть. У меня есть второй сын и двое внуков». Они меня провожали в порту, когда я уезжал создавать себе имя в колониях. И они отлично устроены, но, верил, ей нужно руководство. Мэтчу нужна, как бы это сказать, опека. Ты хочешь сказать надзор? Ну да, но у неё колоссальная тяга к, я думаю, правильное слово, к приключениям. Матьё промолчал. Они подходили к дому Гриксби. Вокруг стояли другие дома, впереди расположились портовые склады. Ей только что исполнилось 19. Ну, трудный возраст, правда ведь. Матьё опять ничего не сказал и Гриксби продолжил. Но у неё была должность. Она 2 месяца была учительницей в Мэрилбони, пока школа не сгорела. Извини, Но к счастью никто не пострадал. Но Беарел опять оказался на Милли. Но ну, не в буквальном смысле, конечно. Она меня уверила, что корабль, на котором она купила себе проезд, пересекал океан уже 6 раз, так что капитана дорогу знает. Как ты думаешь? Я думаю, да. Но меня волнует её темперамент, Мачу. Она хочет найти себе работу здесь, и по моей рекомендации И из золотой очень лесной статьи о пекарне миссис Браун директор Браун предложил ей место у себя в школе с испытательным сроком. Она должна доказать своё умение работать и серьёзность своих намерений. Как ты согласен? Этот вопрос застал Мэттью в расплох. Он не понял, что имеет в виду Григгсби. В воздухе пахло яблоками. На холме неподалёку расположился сад и дом, где жила пожилая голландская чита, гнавшая лучшие в городе сидр. "М-м, согласен на что?" спросил он. "Ну, а то, чтобы немножко попекать Бэррил. Ну, понимаешь, чтобы она не угодила ни в какую передрягу до того, как директор школы составит о ней своё мнение. Я? Нет, я не думаю, что подхожу для такой работы." Григсби остановился и посмотрел на Мытью с таким изумленным весельем, что Мытью тоже пришлось остановиться. «Не думаешь, что ты для такой работы подходишь? Юноша, я никого другого не могу найти, кто для нее так подходил бы. Ты человек серьезный, без глупостей, практичный, надежный и верный, не напиваешься и не гоняешься за каждой юбкой». Мэтью слегка поморщился. «Я и не знал, что я такой скучный». «Ну нет, я говорю серьезно. Ты бы очень благотворно влиял на Берел. Поддерживающая рука человека почти ее возраста, который может служить для нее примером. Понимаешь?» «Примером? Абсолютной и неодолимой скуки? Брось, Марми, мне уже пора домой». Он снова зашагал к дому Григсби, и печатнику пришлось не отставать от него — Еле поле точно от светлого круга фонаря. Ну ты подумай, ладно? Просто немножко поводить её по городу, представить её достойным людям, чтобы она почувствовала себя уютно. Я бы сказал, что это работа как раз для деда. А что да туда? Ещё как да? Ну иногда при всех своих добрых намерениях где-то оказывается просто старым дураком. Вот твой дом. сказал Мэттью. Обиталище Григсби, имеющее с одного фланга кузницу якорщика, а с другой мастерскую канатного плетельщика, располагалось рядом с яблоневым садом и выходило фасадом на Ист-Ривер. Дом был сложен из простого белого кирпича, но Григсби придал ему индивидуальность приделав ярко-зелёные двери и ставни, а над дверью повесив резную вывеску: М. Григсби, печатник. Рядом с домом расположилось небольшое кирпичное строение сарай с опущенным полом, где у голландцев была молочная, а Гриксби хранил типографскую краску, бумагу и части типографского пресса. "Но ты хотя бы подумаешь, да?" спросил Гриксби, уже стоя на первой ступеньке. "Мне действительно нужна твоя помощь". "Я подумаю, но ничего не обещаю". "Великолепно". Большего я и ожидать не мог. Спасибо за компанию и за свет. Он достал из кармана ключ и остановился, держа одну руку на засове. А теперь послушай меня. Домой иди осторожно. Очень осторожно, понимаешь? Понимаю. Спасибо тебе. Отлично. Увидимся в четверг. Поможешь мне делать следующий выпуск. Мэттью попрощался и направился домой. на север по Квинн-стрит, вдоль реки. В этот ранний час у него теснилось в голове много мыслей, но поймал он себя на рассуждениях именно о внучке Григсби. С одной стороны, он надеялся, что корабль не попал в шторм. На три недели опоздал. Ну, конечно, ветра и течения бывают переменчивые. Но все-таки... Он знал, почему ему не хочется опекать внучку Григсби. Ему было несколько стыдно... потому что истинная причина была совершенно гоисточной, хотя и понятной. Мармадюк душа человек, но его нескладная фигура, его неприятные привычки, например, брызгаться слюной через щели в зубах или пукать как гонг, совсем не то, что хочется увидеть у молодой девушки. Матю даже передёрнулся при мысли, что за пугола это может быть. Вот почему она оказалась на корабле, плывущем через бурную Атлантику в грубый колониальный город, и вряд ли тут дело в пожаре в Мэрилбонской школе. Но сейчас ему хотелось лишь одного — содрать с себя окровавленную рубашку, вымыть лицо и лечь спать. В десять утра надо будет слушать показания вдовы Мак-Лерой, вот это будет работка. А потом в час дня... тайну, которую Мэттиу уже мечтал разгадать, личность и цель таинственной миссис Кэтрин Гэррольд. Хотя свечка в фонаре догорела гораздо раньше, чем он убрался с улиц, а живое воображение подсказывало ему, что за ним, отставая на 20 ярдов, крадётся некто в чёрном, готовый ждать другой ночи. Но до гончарной лавки он добрался без приключений, поднялся по лестнице и влез через люк в безопасный уют своего скромного королевства.